Глава пятнадцатая. Возрастной мозг. Доктор Бернштейн, вы что несколько недель назад упали? Прошу, не называйте меня доктор. Зовите просто Уильямом. Я теперь уже не врач. Что показывает КТ моего мозга? Ему был девяносто один год. До такого солидного рубежа доживают лишь один из шестерых. Но даже если и доживают, то у т р е т и к этому возрасту уже наблюдается деменция. А Уильям был одним из редких долгожителей счастливчиков. Он не только нормально общался и сам себя обслуживал, но и с о х р а н и л остроту и ясность ума, любознательность и профессиональные знания. Мало того, был в курсе последних достижений медицины, хотя уже десять лет как ушел на покой. Сознание у него было столь ясным и полным, что я опустил обычную мини-проверку психического и физического состояния, которую мы проводим, составляя карту пациента. Уильям был лыс, подтянут и носил щегольскую седую испаньелку. Сразу было видно, что он тщательно следит за собой, и было бы немыслимо представить, что у него из ушей лезли буйные заросли волос. Так вот, сэр, компьютерная томография показала субдуральную гематому, достаточно крупную и опасную. Опять вы со своими церемониями. Не называйте меня сэром. Здесь вы мой врач. Мне нужно, чтобы вы сделали мне операцию и прошу вас обходиться со мной как с пациентом, не более того. Но Уильям, вы вдвое меня старше, и я всего лишь проявляю элементарное уважение, скорее втрое. Я старше вас почти втрое. Как следовало из карты Уильяма, он обратился в больницу сегодня около восьми утра с жалобами, что плохо двигается левая рука. КТ мозга выявила обширное кровоизлияние в правом полушарии между мозгом и твердой мозговой дуральной оболочкой, поэтому диагноз был субдуральная гематома. Сколько ей времени? – спросил Уильям. По р я д к о м ответил я. Дело в том, что на скане гематома проявилась в виде темного пятна, и это означало, что ей несколько недель. Свежая гематома при сканировании выглядит как ярко белое пятно. Размеры? – продолжал расспросы Уильям. Гематома обширная, сказал я. Чуть больше пяти сантиметров в глубину и почти восемнадцать шириной накрывает все правое полушарие. А все чертова аспирин, посетовал Уильям. Видно от него и кровотечение. На самом деле аспирин не вызывает кровотечений. Скорее вмешивается в попытки организма самостоятельно запаивать разорванные сосуды. Принимаемый ежедневно детский аспирин способствует разжижению крови. Чем существенно снижает риск сердечных приступов и инсультов из-за тромбов, но одновременно тромболитический эффект повышает риск кишечного или мозгового кровотечения. В целом, детский аспирин спас гораздо больше жизней от сердечных приступов и инсультов, поскольку риск образования тромбов намного выше риска кровотечения. Но для Уильяма это было слабым утешением. А мы дадим вам витамин К, чтобы противодействовать эффекту аспирина. И я оставляю вас у нас до завтра. Утром проведем вторую КТ мозга и посмотрим, как у вас дела. На утро, когда я вошел в палату, Уильям встретил меня словами: "Она растет". Сначала посмотрим, что покажет сегодняшняя томография. Возразил я. Я и так знаю, что там. Левая рука стала еще хуже двигаться. Он оказался прав. КТ мозга свидетельствовала, что гематома увеличилась. Прошу не обижаться, Уильям, сказал я, но значительный объем вашего мозга потерян, и это, видимо, как раз и спасает вам жизнь. А все же немножечко обидно, с улыбкой ответил Уильям. Но он понимал, что я не шучу. После сорокалетия человеческий мозг в среднем ужимается на пять процентов за каждое последующее десятилетие жизни, даже если окружающая его твердая мозговая оболочка и, разумеется, сам череп сохраняет прежние размеры. А у Уильяма в его девяносто год мозг стал уже сантиметров на 5 ниже дуральной оболочки, вместо того чтобы плотно прилегать к ней, как у молодых. Эти то пять сантиметров и позволили крови скопиться, как во временном резервуаре, что и препятствовало ее вредоносному воздействию на мозг до вчерашнего утра, когда Уильям ощутил двигательную трудность в левой руке. Когда назначена операция, спросил он. Послушайте, Уильям. Вам девяносто один год, и я не уверен, что операция вам показана. У нас имеются средства, чтобы понизить давление крови. И черт возьми, вскрикнул Уильям. Речь же не о синяке на коленке. И слабость в левой руке тоже ерунда. Я вполне у п р а в и л с я бы и одной правой. Я беспокоюсь о своих мозгах. г е м а т о м и я этой только дай волю, и она тут же сожрет мою память. Так что рассказывайте доктор Джандиал о моих перспективах при операции. На следующее утро в обложенном хирургическими салфетками операционном поле покровные ткани головы Уильяма выглядели особенно обманчиво, поскольку я знал, что под ними скрывается блестящий ум. Кожа на черепе истончилась и стала как пергаментная, такими обычно бывают веки у стариков, и потому я разрезал ее осторожнее обычного. Подкожная жировая клетчатка, которая делает кожу нашей головы мясистой на ощупь, у Уильяма утратила ярко-желтый оттенок. будто выцвела на солнце. И череп уже не радовал чистым блеском слоновой кости, а пожелтел и побурел, как старый манильский конверт. Но от времени черепная кость е с т е с т в е н н о м я г к а я изнутри утолщилась и огрубела, сверлить ее было дольше и труднее. Под стать черепу была и твердая мозговая оболочка, от возраста она о б ы з в е с т в и л а с ь утратила былую податливость и скользкость. Когда я проделал в черепе два отверстия, Оставалось только вскрыть твердую мозговую оболочку. Я взял в правую руку длинный тонкий скальпель с заостренным кончиком, как у ножей фирмы Exacto, и дотронулся до его заднего конца электрическим коагулятором б у в и Импульс тока прошел по ручке скальпеля и одним движением взрезал дуральную оболочку, попутно с к о а г у л и р о в а в ее по краям разреза. Меня от удара электрическим током спасли латексные перчатки, а мозг Уильяма его гематома. Зато обнаружилась положительная сторона дела: застарелая кровь по консистенции как моторное масло, бодро выплеснулась наружу, фонтанчик взметнулся выше моего запястья. Мозг Уильяма и правда испытывал сильнейшее давление. Теперь, когда значительная часть загустевшей крови вышла, я с помощью хирургических луп обследовал разрез в дуральной оболочке и увидел. что пространство между ее внутренней поверхностью и мозгом не пустовало. Кровеносные сосудики протягивались от мозга к внутренней стороне черепа, словно ниточки у марионетки, и на одном повисла капелька свежей крови, сочившаяся там, где его повредил мой скальпель. Я быстренько заварил сосуд электрокоагулятором. Дальше следовало удалить всю еще оставшуюся накопленную кровь. Я применил последние достижения. приспособившая о б и х о д н у ю вещь под хирургические нужды кухонную спринцовку, набрал в нее дистиллированной воды и, как только впрыснул в одно из отверстий в черепе, из второго сейчас же брызнула темная, густая, будто маслянистая жижа. Затем проделал то же самое со вторым отверстием и повторял манипуляцию, пока в ы п л е с к и в а в ш а я с я жидкость не сменила цвет с темно-бурого на красный, с красного на розовый, а потом из розовой не стала чистой, бесцветной. Так я промыл внутреннюю поверхность мозга. Я направил яркий свет налобной лампы внутрь черепа через одно из выпиленных отверстий, чтобы обозреть картину, и увидел поверхность усохшего мозга, изогнутую, как б о к отворачивающийся от меня планеты, полушария с убегающими вниз извилиными долей. Гребни извилин утратили свойственный молодому мозгу опалово-молочный отлив; время оставило следы старения в виде глиоза. На месте поврежденных или отмерших нейронов разрастается н е й р о г л и я как шрам на месте раны, чтобы изолировать очаги повреждения и защитить неповрежденные мозговые ткани. Поверхность мозга приобрела желтовато-коричневый оттенок с темными пятнышками от многочисленных микро кровоизлияний. Паутинная архнодальная а и оболочка, следующая после дуральной и предшествующая мягкой мозговой, утратила прозрачность и помутнела, как катаракта на глазу. Да, этот мозг напоминал поверхность пустынной планеты. Но вид часто обманчив. В тот день после обеда, когда Уильям отошел о т а н е с т е з и и я навестил его в нейрохирургической реанимации. Как прошла операция? Увидев меня, сразу спросил он. Как полагается, заверил я. Я и сам знаю. И Уильям поднял левую руку, демонстрируя, что к ней вернулась способность нормально двигаться. И хотя мозг Уильяма явно утратил юношеский лоск, Ум его оставался о с т р как бритва, и его пример учит нас, что атрофия мозга совсем не равнозначна атрофии умственных способностей. Ученые о мозге: с добрым мозг питательным ликвором. Кровь не единственная жидкость, циркулирующая внутри нас. Как уже отмечалось, мозг омывается цереброспинальной жидкостью, ее еще называют питательным раствором или ликвором, поскольку она изобилует. факторами роста, которые кормят нейроны и поддерживают их жизнеспособность. В самом деле, нейроны, выращенные в лабораторных чашках Петри, сморщиваются и гибнут, если водная среда не насыщена факторами роста. В процессе естественного старения содержание факторов роста, называемых также нейротрофинами, как, например, BDNF, NFG, CNTF, GDNF, в ликворе уменьшается. И в результате нейроны могут з а х е р е т ь или даже претерпеть клеточную смерть. Есть однако способ предупредить утрату питательных веществ в вашем ликворе и даже пополнить их запас до юношеского уровня – физические упражнения. Если конкретнее, то доказано, что режим физических тренировок, сочетающих аэробику с силовыми упражнениями на сопротивление, – наилучший способ поддерживать в полной молодой силе питающую ваш мозг цереброспинальную жидкость. Типичная картина старения мозга. Усадка — лишь один из многочисленных процессов, протекающих в возрастном мозге, и некоторые из них, о чем мы поговорим дальше, предполагают изрядные выгоды. Самые очевидные перемены и далеко не к лучшему происходят с памятью, а она, как известно, бывает четырех видов: семантическая память — это общие знания о мире. начиная с того, кто такой Исаак Ньютон, и заканчивая тем, какой вкус у Бейгла бублика, и где располагается ваше место работы. Иными словами, всякого рода базовые факты и смысловые характеристики понятий, непостижимые для компьютеров и роботов. По счастью, когда мозг стареет естественным образом, этот обширный массив знаний не только сохраняется в целости, но и продолжает пополняться, если человек на склоне лет приобретает новые знания. Процедурная память — это наше знание о том, как выполняются те или иные действия: как одеваться утром, когда встаешь с постели, как ездить на велосипеде, как плавать. Однажды приобретенная процедурная память накрепко сохраняется в мозге, нерушимая как скала. Эффективность выполнения действий с возрастом снижается из-за естественного замедления рефлексов, хотя на момент написания этих строк 7 6 л е т н и й автогонщик Морган ш е п а р д Все еще участвует в гонках Наскар. Событийная или автобиографическая память – это воспоминания о событиях нашей жизни. Где находился ваш детский сад, когда вы впервые встретили свою половину, что вчера ели на завтрак и куда во имя всего святого положили ключи. Этому виду памяти свойственно с возрастом естественно ослабевать. В сущности пика своей силы и остроты с о б ы т и й н а я п а м я т ь достигает в середине третьего десятка лет жизни, после чего плавно и постепенно идет на убыль. И поэтому-то мы можем прекрасно помнить слова песен, любимых нами в подростковом возрасте, но едва ли вспомним сюжет просмотренного в прошлом году фильма. К счастью, теперь нам на помощь приходят смартфоны, позволяющие во многом фиксировать и восстанавливать события, выпадающие из событийной памяти. Оперативная рабочая память. своего рода лаборатория, рабочее пространство мозга. Этот вид памяти позволяет удерживать в уме некоторое количество фактов и цифр и оперировать ими. Однако она имеет свои пределы. Вот почему так трудно умножить в уме 36 на 42. Причем чем старше мы становимся, тем больше сужаются пределы нашей р а б о ч е й памяти. И в этом же причина. Почему самые важные труды многих выдающихся математиков, музыкантов и физиков чаще всего приходятся на их молодые годы? И почему задачи, когда-то казавшиеся простыми, с годами даются все труднее? Именно этот вид памяти, благодаря которому мы способны одновременно заниматься несколькими делами (мультизадачность) и разрываясь между разнообразными обязательствами все же выполнять их, и желали бы оптимизировать большинство здоровых людей. Рабочая память плюс креативность — ключевое условие продуктивности. Компании и программы по тренировке мозга уделяют массу внимания тому, чтобы поддерживать рабочую память на пике мощности. Какие же физические изменения лежат в основе изменений, которые с возрастом происходят с памятью и другими функциями мозга? Их, по крайней мере, четыре. Первое — утрата сенсорных функций, в частности из-за ослабления зрения и слуха. Как показали исследования, возрастная потеря слуха, старческая т у г о у х о с т ь напрямую связана со снижением когнитивных способностей отчасти потому, что область мозга, предназначенная, как предполагается, для высших форм когнитивной деятельности, вместо этого вынуждена напрягаться, чтобы распознавать все слабее улавливаемые звуки. Второе снижение межполушарной асимметрии или х а r р l л д гипотеза старения, сокращение от hemispheric asymmetry reduction at old age, объясняющее старение мозга п р е и м у щ е с т в е н н ы м снижением функциональной активности левого полушария у пожилых людей. Если у лиц молодого возраста фиксируется нормальная неравномерность электрической активности левой и правой префронтальных областей коры мозга, то с возрастом обе половины мозга активируются, и чем дальше, тем все более одинаково. особенно при решении задач, связанных с памятью или зрительным восприятием. В определенном смысле мозг словно отдает команду свистать всех наверх, как будто чувствует, что для решения задач, с которыми он прежде легко справлялся одним полушарием, теперь требуется помощь и второго. Третье. Снижение уровня нейромедиаторов. Начиная со старшего юношеского возраста уровень дофамина, отвечающего как за двигательную активность, Так и з а п о в е д е н и я н а ц е л е н н о е на получение награды, наряду с массой других вещей, каждые десять лет снижается примерно на 10%. процентов. В итоге у некоторых, а в первую очередь у людей с индивидуально низким уровнем дофамина, развивается болезнь Паркинсона. Для нее характерны т р е м о р мышц, их нарастающая т у к о подвижность и медлительность. У других уменьшение уровня дофамина проявляется в том, что жар юношеских амбиций потихоньку спадает. Точно также с возрастом постепенно сокращается уровень серотонина и других нейромедиаторов. Четвертое. Падение гормонального уровня с возрастом и у мужчин и у женщин. На первых порах жизни гормон роста эстроген, а также мужские стероиды играют важную роль в становлении структуры и функции мозга, и постепенное снижение их уровня тоже связывают с некоторыми изменениями. Однако не все возрастные перемены в мозге относятся к числу неблагоприятных. Исследования показывают, что по сравнению с подростками и молодыми людьми представители старшего поколения больше удовлетворены жизнью, сильнее ощущают себя благополучными, а также гораздо устойчивее в эмоциональном плане. Доктор медицины Делип Джесте, занимающий пост директора в Институте исследований старения имени Сэма и Роу Стейн при Калифорнийском университете в Сан-Диего. опубликовал серию статей в ведущих научных журналах по психиатрии и неврологии на тему, условно названную им нейробиологией мудрости. По мере движения вперед, пишет доктор Джесте, неврология распространяется на материи, прежде считавшиеся несостоятельными в силу их расплывчатости, как, например, сознание, и превращает их в правомерные области научных исследований. Мудрость выступает здесь как высший объект изучения, которому к ученые до сих пор слишком страшились прикоснуться. Одно из самых поразительных и многообещающих открытий, по словам доктора Джеста, заключается в том, что с возрастом у людей физическое здоровье идет на убыль, как и когнитивные способности. Однако счастье с годами прибавляется, как и удовлетворенность жизнью. Отчасти это обусловлено приобретенной мудростью, которая позволяет правильнее оценивать, что в жизни важно. Выдумки о мозге. Социальные сети не засчитываются в общение. В ходе одного любопытного исследования в ы я с н е н о что у с у п е р э й д ж е р о в это люди старше 80 лет, чьи мыслительные способности сохраняются на том же уровне, что и у молодых, социальные связи в среднем прочнее, чем у тех пожилых, чьи умственные способности с возрастом естественным образом снижаются. Сейчас люди старшего возраста составляют самую быстро приростающую демографическую группу в ряде социальных сетей. Однако ученые только начинают прорабатывать вопрос, правомерно ли засчитывать активность в социальных сетях и онлайновые взаимодействия в качестве межличностного общения с точки зрения старения мозга. Первые результаты обнадеживают. Так н е д а в н е е и з ы с к а н и е п о к а з а л о что у пожилых, присоединившихся к социальным сетям и освоивших сетевые технологии, меньше хронических заболеваний и симптомов депрессии. А исследование, опубликованное в Proceedings from the Royal Society, продемонстрировало даже, что у возрастных, з а в с е г д а т ы е в соцсетей, выше плотность нейронов в лобных долях, ответственных за речь и память. Что касается детей и молодых людей. то на них слишком долгое время проведенное в социальных сетях может действовать угнетающее или порождать тревожность. Не устаю повторять, что все хорошо в меру. Однако намного опаснее, когда пожилые остаются в одиночестве, оторванные от других людей, изолированные от общения. И потому ради их блага, во что бы то ни стало, нужно и должно побуждать их к виртуальным контактам. Уверен, ученые еще докажут, что и не молодым людям соцсети приносят пользу. Сердце и разум. В том, что по сравнению с семидесятыми годами заболеваемость деменцией резко упала, важную роль сыграли усовершенствованные методы лечения болезней сердца. А что хорошо для сердца, то на самом деле огромное благо и для мозга. Те меры, которые мы сегодня предпринимаем, чтобы не допускать образования атеросклеротических бляшек в сердечных артериях, поддерживают и здоровую проходимость сосудов мозга. Препараты для понижения у р о в н я холестерина позволили резко сократить распространенность коронарных заболеваний. Более того, они эффективны даже для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и питаются вредными с точки зрения здоровья сердца продуктами. Не так давно было доказано, что статины, класс гиполипидемических препаратов, предназначенных понижать уровень холестерина, у большинства уменьшают риск развития болезни Альцгеймера. Обширнейшее исследование среди 400 т ы с я ч человек, охваченных национальной программой медицинского страхования Medicare, главным образом для лиц 65 лет и старше, недавно обнаружило, что у мужчин, принимающих статины, В среднем на двенадцать процентов снижается риск развития этого заболевания, а для женщин этот показатель составляет пятнадцать процентов. Повышенное кровяное давление издавна известно как источник риска когнитивных расстройств и болезни Альцгеймера. Как установлено в ходе одного крупного исследования, при росте систолического артериального давления на каждые следующие десять миллиметров ртутного столба риск ухудшения здоровья мозга увеличивается на девять процентов. Известно, что каждый третий американец страдает гипертонией, и потому призываю вас провериться на этот счет. И чем раньше, тем лучше, ведь повышенное давление уже в среднем возрасте прочно связывается с риском развития болезни Альцгеймера в более поздние годы. Пользу мозгу приносит также профилактика образования тромбов с помощью препаратов для разжижения крови, хотя их прием тоже сопряжен с некоторыми рисками, например тот факт. Что Уильям ежедневно принимал детский аспирин, мог поспособствовать мозговому кровотечению, устранение последствий которого потребовало хирургического вмешательства. Прием этого препарата рекомендован только тем, у кого диагностировано сердечное заболевание. Но даже в этом случае, как предполагают новые исследования, у людей старше 75 лет, начавших прием детского аспирина после того, как у них случился сердечный приступ или инсульт. Риск развития потенциально летального желудочного кровотечения выше, чем считалось раньше, и потому, даже несмотря на то, что аспирин продается без рецептурно, следует помнить, что лекарство это далеко не безобидное. Прежде чем начинать его прием, проконсультируйтесь с врачом. Наконец, есть еще одно состояние, которое, как давно известно, серьезно повышает риск сердечных заболеваний и, как в ы я с н е н о в последнее время, способно натворить дел в стареющем мозге. Это диабет Он существенно усиливает риск развития деменции. Особо устойчиво повышенное содержание сахара в крови у тех, кто не получает должного лечения. Согласно недавнему обследованию почти 13 тысяч пожилых людей, чем выше пиковые значения уровня сахара у них в крови, тем большему риску развития деменции они подвергаются. Гимнастика для мозга. Секреты здорового старения. Есть отличная новость о старении мозга. В последнее время, как никогда, много людей преодолевают в о с м д е с я т л е т н и й рубеж, сохраняя отличное когнитивное здоровье, и все это благодаря резкому падению развития болезни Альцгеймера. И хотя общая численность страдающих деменцией возрастает, поскольку увеличилась продолжительность жизни, риск старческого слабоумия сейчас фактически ниже, чем раньше, начиная с 1970-х годов. Вероятность о б у с л о в л е н н о й всеми причинами деменции снижается на 20 процентов каждые 10 лет, и это доказывает, что образ жизни играет важнейшую роль в том, как стареет наш мозг. И деменция вовсе не нависает над нами грозной неотвратимостью. Хотите стать таким же с у п е р э й д ж е р о м как Уильям? Есть три способа повысить свои шансы и в старости сохранять юношескую прыть мозга. Образование. С 1970-х годов почти вдвое уменьшилась распространенность деменции у людей, имеющих хотя бы полное среднее образование. Как показано многочисленными исследованиями, этому фактору принадлежит важная роль в снижении риска заработать д е м е н ц и ю к старости. Причем в среднем еще лучше по этому показателю выглядят люди с высшим образованием первой ступени, бакалавриатом, и те, кто продолжил высшее образование, как, например, Уильям. Но даже начавшие обучение в колледже, но не окончившие его, в среднем дольше сохраняют когнитивное здоровье, чем те, кто ограничился школьным аттестатом. Соответственно, выпускники средней школы имеют больше шансов сохранить когнитивное здоровье, чем бросившие ее. Образование благотворно влияет и окупается в плане здоровья мозга, поскольку способствует приобретению так называемого когнитивного резерва. Мы бегло коснулись его в третьей главе. У людей с более развитым интеллектом, отчасти благодаря тому, что они дольше учились, мозг может позволить себе потерять больше нейронов, прежде чем признаки снижения умственных способностей дадут о себе знать. Вот почему два человека с внешне одинаковым мозгом, то есть с одинаковой степенью его возрастной усадки, могут кардинально различаться по продолжительности сохранения когнитивного здоровья. Словом, все, кто н а х о д и т лучшее применение своему мозгу, постоянно задавая работу его шестеренкам, с п о с о б н ы безболезненно пережить потерю большего количества мозгового вещества, чем те, чей мозг прозибает в бездействии. Социальные связи. Невролог Эмили Рагальски проводит в северо-западном университете в Чикаго исследования по программе Super Aagers. Наблюдая за группой из двух дюжин суперстариков старше 80 лет, сохраняющих когнитивные способности на том же уровне, что и люди на шестом десятке, отбирала она добровольцев в свою программу так: зачитывала претендентам 15 случайно выбранных слов, а через полчаса просила воспроизвести. Средний восьмидесятилетний человек припоминает только пять из 15 слов, среднестатистический пятидесятилетний — 9. е В программу Эмили попали те в о с м д е с я т л е т н и е кто сумел вспомнить минимум 9 слов, а некоторые выдали 15. Один из факторов, выделяющих этих замечательных стариков Эмили на фоне их сверстников, они более выраженные экстраверты и поддерживают больше социальных контактов, что не так и удивительно. Многочисленные исследования свидетельствуют, что чем выше степень социализации, чем прочнее межличностные взаимосвязи с друзьями или родными. Тем ниже риск развития деменции, как показали исследования, у людей с широким кругом общения риск развития старческого слабоумия снижается на 25-50% п р о ц е н т о в по сравнению с теми, чьи контакты ограничены всего несколькими друзьями или родственниками. Я вовсе не призываю вас в 75 лет вдруг сделаться заядлыми тусовщиками. Просто подчеркиваю, что очень полезно выбираться из дома и поддерживать живое общение. Этим вы приносите реальную физическую пользу своему мозгу, поскольку ему необходима стимуляция как залог длительного здоровья. И потом не следует путать одиночество и социальную изоляцию. Некоторые исследователи установили, что одиночество, с а м о ощущение человека, будто он оторван от других, повышает риск утраты когнитивных способностей. И пусть будут здоровы те, кто ощущает себя вполне уютно наедине с книгой и чашкой чая. Но если от нехватки коммуникации вы страдаете, то выходите из д о м у выбирайтесь из скорлупы и общайтесь. А как же Рональд Рейган? Круг его общения был такой, что нам и не снилось. И все же в возрасте 83 лет у него диагностировали болезнь Альцгеймера. Я возражу. Мы пользуемся усредненными показателями, и пусть они вас не пугают. Не всякий любитель одиночества обречен на деменцию. Как н е з а с т р а х о в а н ы от ее прихода сверхобщительные. Физическая активность — это один из абсолютных наилучших способов поддерживать и даже улучшать когнитивное здоровье. Многочисленными исследованиями доказано, что программы физических занятий напрямую укрепляют функционирование мозга. И, как ни странно, выяснилось, что кардио-васкулярные упражнения для укрепления сердечно-сосудистой системы. В этом смысле отстают. Они приносят меньше всего пользы мозгу пожилых людей. Зато исследования Терезы л ю а м б р о у с в Университете Британской Колумбии показали, что в противоположность кардиоваскулярным силовые упражнения на сопротивление улучшают когнитивные функции. Но еще любопытнее, во всяком случае для меня. Так это что аналогичные выгоды физических упражнений для когнитивного здоровья выявлены двумя клиническими испытаниями. О них сообщалось в Journal of Alzheimer's Diseases и в American Journal of Geriatric Psychiatry среди случайным образом отобранных пожилых людей, которым предложили заниматься традиционной китайской практикой тайцзы.